Катя неслышно вошла в комнату и стала так, чтобы Глеб мог её видеть. Когда он сказал: "Присматривать", она улыбнулась быстрой и грустной улыбкой. Никто не просил Глеба присматривать за ней, вот в чём дело. Когда это её отдали Генке, на совсем отдале, и с тех пор за ней никто никогда не присматривал. Вы меня слышите, уважаемый? А что происходит? пробормотал уважаемый: ничего не происходит. Что вы искали в коридоре, да ещё в темноте? Красавец пожал плечами неуверенно. Глеб понимал, что партизана на допросе в гестапо искательного мужа не выйдет. Всё расскажет, как миленький, но ему не хотелось слишком долго возиться. Следовало быстро и аккуратно выяснить всё, что нужно, вернуться в гостиницу и заняться своими делами. Почему он опять влез в чужие, когда у него так много своих? Впрочем, нет, не в чужие, в Катины. По правде говоря, он никогда из них не вылезал, просто отвлёкся ненадолго. Я знаю, что вы собираетесь сводить вашу жену в сумасшедший дом и лишить её прав на эту квартиру. Какие конкретные действия вы предпринимали в этом направлении? И, пожалуйста, Тут Глеб наклонился к красавцу, и тот моментально подался назад. Говорите быстрее, у меня очень мало времени. Это киношная фраза, у меня очень мало времени. Подействовало на Генку странным образом. Он вдруг оскалился, отшвырнул сигарету. Катя проследила за ней взглядом и кинулась поднимать и закричал: "Что вы себе позволяете?" Вы вообще кто? Какой такой охранник? Да я сейчас милицию позову, и тебя отсюда в наручниках выведут. Как ты сюда попал? Ты любовник моей жены, да? Тихо, сказал Глеб. Тихо, тихо, без истерик. Да что вы себе позволяете? Кто вам дал право? Это частная собственность, знаете ли. Если вы сию секунду не уберётесь отсюда вон, я звоню в милицию, а ты Ты шлюха, вот ты кто. Генка всегда был романтической натуры и самое главное, искренне верил в себе, когда ему этого хотелось. В данный момент он искренне чувствовал себя обманутым мужем, застигшим вероломную жену на месте преступления. Значит так, сказал Глеб, подошёл поближе и твёрдой рукой взял Генку за запястье. Мне не нравятся твои вопли. Ты отвечаешь на мои вопросы внятно, быстро, и толково. Потом я решаю, что с тобой делать, и мы с Катей уезжаем. Кивни, если ты меня понял. Куда уезжаете? Ты меня понял? повторил Глеб мягко и также мягко толкнул Генку в кресло. Тот с размаху сел. Глаза у него стали как блюдца, перепуганные. детские эта детскость наверняка очень нравится женщинам они должно быть треплют его по волосам запускают в них пальцы и называют Генку со снисходительным любовным сочувствием маленький мой что ты искал сумку тем же детским шёпотом ответил Генка и ресницы у него дрогнули и губы обиженно надулись Катину он кивнул. Зачем она тебе понадобилась среди ночи? Генка молчал. "Ему, наверное, документы нужны на квартиру", сказала Катя независимым тоном. На Генку она старалась не смотреть. "Только они у меня в портфеле, а не в сумке. Зачем тебе среди ночи понадобились документы на квартиру?" Да не нужны мне документы, тоненько закричал Генка. Она же ненормальная, что вы её слушаете? Она всегда была ненормальной, а уж когда у неё папаша с мамашей перекинулись, вообще стала невменяемая. Тут он повернулся к Кате, и лицо у него покраснело. Дура, что ты несёшь? Какие документы ты придумала? Не нужны мне они задаром. Я и так знаю всё, что там написано. Глеб тряхнул его за плечо, и он моментально скис. Документы тебе не нужны. Тогда зачем тебе понадобилась сумка? Там там это не я, это она придумала. Вы поймите, это не я. Я сразу говорил, что не надо, что это что она за это Кто она? Катя? Илона, выкрикнул Генка. Она всё придумала. Она сказала, что нужно позвонить и всё. Катьку заберут в милицию, и дело с концом. Да вы поймите меня, нельзя так жить. Я не живу, я в аду горю каждый день. Каждый божий день горю в аду. Глеба позабавило, что Геннадий Засимов вызывает к его сочувствию. То есть он, Глеб Звоницкий, должен посочувствовать Геннадию Засимову в его несчастьях. Как нужно любить себя и ненавидеть окружающих, чтобы подобным образом выворачивать жизнь наизнанку.